Едва-едва рассвело, воздух был насыщен влагой, предметы терялись в белёсой пелене. «Сейчас бы кофе покрепче», — Эльвира обняла себя руками за плечи. «И бутерброд какой-нибудь дурацкий, пусть даже с копчёной колбасой». «А вы посоветуете своему муженьку не упрямиться», — откликнулся на её сетование Тимур, который уже успел сесть в машину. «Я человек не жадный могу обеспечить вас бутербродами с икрой лет на десять вперёд, но хочу за это полной откровенности». «Может, все-таки объясните, зачем вам понадобилась именно могила старика кранца Это был мирный аптекарь, человек небогатый и вполне обычный. Что вы хотели там найти и как это связано с протоколом, который предназначался первым лицам рейха? Откуда вам известно про протокол?» – угрюмо спросил Силуян. Сердце его дрогнуло. Он-то был уверен, что один в мире владеет тайной. «Да это же наш хлеб!» засмеялся Тимур. «Мы дружим с ветеранами, они нам много чего рассказывают. Этот протокол вы у нас просто из-под носа увели. Впрочем, нет худа без добра. Сколько бы мы его еще расшифровывали? А тут вы со своим энтузиазмом. Кстати, могилу Кранца уже прежде раскапывали, еще до нас. Но мои ребята раскопали ее снова. Однако ничего интересного не обнаружили, кроме многочисленных останков». «Почему многочисленных?» заинтересовался Силуян. «Ведь это могила одного человека». «Сразу видно дилетанта», – вздохнул Тимур. «Когда-то некоторые семьи хоронили родственников друг над другом, в одной яме. А здесь и вовсе ерунда. Прямо на гроб этого Кранца кто-то навалил еще три тела, причем в одежде сороковых годов двадцатого века. Видимо, в спешке, без гробов. Все, хватит экскурсов в историю, поехали». Силуяна и Эльвира быстро переглянулись. Их версия о том, что Кранц пристрелил троих эсэсопцев после того, как их команда спрятала сокровища, подтверждалась. Прибыв на место, все, кроме водителей, выгрузились из машин. «Вперёд!» – оглядев пленников и своё войско из пяти человек, скомандовал Тимур, и маленький отряд стал спускаться в низину, к знакомому кладбищу. Туман стелился под ногами длинными языками, внизу же он был слоистый и густой, как овсяный кисель. На расстоянии двух шагов уже мало что можно было разобрать. «Кто там?» – раздался громкий, хриплый голос. «Свои!» – буркнул Тимур. «Как обстановка?» «Пока отдыхаем. Работать невозможно. Через часик может рассеяться. Солнце прогреет, и все в порядке. Добро, подождем. Просто наш писатель все еще в несознанке, вот я и решила его немножко поторопить. Вдруг кладбищенский пейзаж поможет ему наконец осознать серьезность ситуации». Силуян смотрел на Тимура, кусая губы. Эльвира дрожала крупной дрожью. Скорее от утренней прохлады, чем от страха. За ночь она уже устала бояться, и сейчас ее охватило странное тупое безразличие. «Итак», — скрестил руки на груди Тимур, — «ты, Силуян, человек популярный, не бедный и не настолько старый, чтобы не дорожить жизнью. Неужели ты до сих пор не понял, во что впутался? Тебе что, на жизнь не хватает? Желаешь неземных сокровищ? Допустим. Однако иногда лучше довольствоваться малым. Добрый тебе совет. Расскажи мне, что было в расшифрованном документе, и я вас обоих отпущу на все четыре стороны». Могу даже заплатить за информацию. К тому же я надеюсь на твою скромность при общении с прессой и знакомыми. Короче, я плачу еще и за молчание в дальнейшем». «Сколько?» – низким хриплым голосом спросила Эльвира. «Видишь?» – обрадовался Тимур. «Твоя супруга более трезво смотрит на вещи. В зависимости от того, что вы мне сообщите. Миллион». «Миллион чего?» – подалась вперед Эльвира. «Рублей, естественно. Думаю, если приплюсовать эту сумму к двум вашим драгоценным жизням, цена очень щедрая». «Три миллиона», – потребовала Эльвира. «Дорогая, погоди», – остановил ее Силуян. «Ты со мной это обсудить не хочешь?» «Я хочу домой в горячую ванну», – резко ответила она. «Если ты не расскажешь, я сама ему все выложу. За три миллиона». «Миллион!» — повторил Тимур, и глаза его блеснули нехорошим блеском. — И в придачу мое слово, что не пристрелю вас после того, как все узнаю. На долгую минуту над кладбищем повисла тишина. Потом Силуян нехотя проскрипел. Ладно, я расскажу. На лице Тимура появилось удовлетворение. — Отойдем-ка, — велел он, махнув рукой. — Своих опасаешься? — усмехнулась Сильвира. — Это правильно. Свои в основном и предают. Тимур отвел Силуяна в сторону, и тот принялся излагать ему всю историю с самого начала. Эльвире было до слез жаль, что информация уплывает от них так бездарно. Как досадно, что интуиция ее в этот раз подвела. Если бы она сразу поверила мужу, уж она бы позаботилась о том, чтобы их предприятие было тайным и привело к успеху. Глупый же Силуян вел себя как ребенок, получивший в руки незнакомую игрушку. И сразу эту игрушку поломал. А игрушка, судя по всему, была очень, очень дорогой. Она принялась бродить по траве, туда и обратно, и, наконец, приблизилась к Силуяну с Тимуром настолько, чтобы до неё стал доноситься их диалог. «Вы рассуждаете, как человек другого столетия», — объяснял Силуян. «Кранц тогда не думал, что потомки будут тотально раскапывать здешние могилы, то есть богатые склепы и захоронения грабили во все века. Но кого может заинтересовать могила простого аптекаря? Зато в качестве указателя это место подходило идеально». «Но я уже сказал, что в могиле ничего не нашли. А ты так в себе уверен?» «Да, я уверен». «Надо просто копать вглубь. Очень глубоко. Думаю, Кранц все-таки боялся, что могилу могут вскрыть хотя бы случайно. Поэтому и подстраховался. Тайник устроил особым образом. Ведь первые копатели наткнулись на останки без гробов, решили, что это верхнее захоронение, копнули еще, нашли гроб с телом Кранца-аптекаря и успокоились, решили, что это все, и дальше рыть просто не стали. А ваши воины повторили тот же подвиг. Но то, что нужно нам, я думаю, лежит двумя этажами ниже». почему именно двумя Я пытался размышлять, как Дитрих Кранц. Допустим, так. Пусть под гробом аптекаря будет метра полтора земли, а вот сам груз еще ниже. Думаете, он котлован здесь вырыл? В окружении советских войск? Во время своих исследований я узнал, что в его распоряжении было пятеро здоровенных эсэсовцев. Телами трех из них и прикрыл потом Кранц свой тайник. Интересно, сколько раз они заставляли людей рыть себе могилы. Вот и сами попали. Точно, не рой другому яму. Судя по всему, объяснения писателя показались Тимуру достаточно убедительными, потому что он сразу же отдал распоряжение копать. Лопаты и кирки застучали веселее. «Давайте, давайте!» – подбадривал командир своих подчиненных. «Если найдем, всем премию выдам. Не пожадничаю!» Окутанная плотным туманом пехота Тимура старалась изо всех сил, но время тянулось трагически медленно. Силуян нервно курил. Эльвира то и дело порывалась подойти ближе к раскопкам, но каждый раз ее останавливали и возвращали на место. Тимур как ястреб кружил над полем боя, высматривая добычу. Наконец, почти одновременно раздались два выкрика. «Стоп! Что-то есть! Нашли!» Эльвира с Силуяном, раскрыв рты, наблюдали за тем, как наверх выплыл приличных размеров металлический контейнер. Разглядеть детали мешали широкие камуфляжные спины. «А вдруг этот контейнер доверху набит драгоценными камнями?» — спросила Эльвира, сжав руку мужа. «Камнями лучше, чем динамитом. Этакий подарок из прошлого. Разнесет все вокруг, от нас мокрого места не останется». Однако Тимур оказался достаточно опытным в таких делах. Силуян с и слышали, как он командует своим подчинённым. Всё проверили. Не заминировано, гранаты или ещё какой взрывающий хлам, никаких больше ящиков сейфов. Отлично. Потом он обернулся к пленникам и бодро закричал: "Всё, друзья мои, можете валить на все четыре стороны". "Как это валить? А деньги?" воскликнула Эльвира и оскалившись, метнулась к нему. Не мешкая ни секунды, Тимур выхватил пистолет и наставил на Эльвиру. Целился он ей прямо в лоб. «А ну не рыпайся!» – процедил он. «Истеричка хренова!» И в этот момент из соседних кустов раздался хриплый вопль. «Хальт! Вафн! Хинлэнг! Хэнды хох!» Все замерли и ошарашенно завертели головами. В ту же секунду из тумана прямо на них двинулись фашистские солдаты с черно-зелеными истлевшими лицами в касках и с автоматами.